Летом 1926 года на перрон Витебского вокзала в Ленинграде сошел крестьянский парень, высокий, тощий и босой. Он шагал по неслыханно огромному городу, не способный пока удивляться окружающему, а только ошарашенный и озабоченный. Насчет того, что место себе в этом нескончаемом городе он найдет непременно, Сергей Лаврентьев не сомневался. И хотя прежде ничего, кроме родной деревни Акулинки, что на реке Мсте он не видевал, чувства одинокости или неуюты его здоровой натуры не испытывала. Свыше описанного, можно сказать, нуля, и началась новая жизнь Сергея Лаврентьева. Он устроился учеником слесаря на балтзаводе. Сразу получил небольшой денежный аванс и талоны на промтовары. Ботинки хромовые для ношения вне производства, одеяло полушерстяное и простыню, предмет ранее незнакомый. В материальной кладовой цеха ему выдали под расписку брезентовый костюм, ботинки яловые, рукавицы и кепку. Мастер Никаноров Егор Ильич, усатый, седой, степенный гражданин, которому шел уже тридцать второй год, велел чистить до блеска медные трубки для манометров. Сергей так увлекся, надраивая особым средством отзывчивую на заботу медь, что не расслышал обеденного гудка, и после смены пошел из цеха неохотно, оглядываясь на недочищенные, будто обиженные трубки». На завтра трубок у верстака не оказалось. Сминая в кулаке рукавицы, Сергей вопросительно смотрел на мастера Никонорова, который разговаривал с Митей Докиным, слесарем и секретарем комсомольской ячейки цеха. Наконец, Никоноров обратил на него внимание: Будешь учиться профессии, работать с железом. Становись к тискам. В стране нужны слесаря. Нельзя так безапелляционно бухать. Стране нужны. Ты, Егор Ильич, сперва разберись, что самому человеку нужно. Страна не машина, а гражданин в ней не гайка. Ты спросил бы, может, Серега... Тебя Сергеем зовут, да? Uh -huh. Секретарь комсомольской ячейки Дмитрий Догин. Зови просто Митя. Так я говорю, Егор Ильич, может, Сергей хотел бы стать токарем или с деревом работать, что весьма вероятно в силу его происхождения из деревни. Или, может, Вопреки происхождению, человек хочет освоить самые сложные по устройству станки. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. А мы, товарищ секретарь, с этим человеком вчера полную смену без слов разговаривали. И на том разговоре прояснили желание. Не сомневайся, нужды страны и вот Сережа Лаврентьева вполне совпадают. Чего для начала делать? А что ты умеешь? Да ничего пока не могу, дядя Егор. Хм. Ну, тогда, выходит, для начала надо учиться. Вот, гляди, верстак. Вроде бы простая штука, а возможности его беспредельно велики. На нем можно сделать целый пароход. Работай, как можешь, но не хуже того. Не гони дело в хвост до гриву, не в том счастье, сколько у тебя выйдет из-под твоего напильника. Важно другое, важно, в каком виде выйдет. Хоть, правда, это не всегда можно учесть при начислении заработной платы. А ты, старайся, в обиде не останешься, потому что не только зарплату ты получаешь для себя, работая. Вот так вот думай, Сергей. Ну, а что же еще? Остальное поймешь. Старайся, чтобы ты к тискам подходил, как слесарь брал напильник, как слесарь, в чертеж, чтобы смотрел глазами слесаря и слушал станок ушами слесаря, чтобы, к примеру, мог заточить лезвие на слух. Слесарь – это персона. Нет персоны. Нет слесаря. Выполняя руками ту или иную работу, Сергей постигал головой возможности и смысл инструмента. Он понял, что слесарный инструмент прост по устройству, однако живой, со своими качествами и характером. Ему нравится, чтобы работник его вертел, давил и колотил не просто так, а подумавши. Много прошло времени, пока зубилы и крайцмесили, керны и напильники, ножовки и сверлы, дрели и плоскогубцы признали Серегу Лаврентьева над собой командиром, Перестали бить по ногтям, щипать, царапать, сдирать шкуру, резать, наставлять синяки и вообще выскакивать из пальцев, позоря перед товарищами. Прошел всего год, а Сергей уже работал по четвертому разряду, прилично получал денег, хорошо оделся и купил в комнату половик. Комната у него была хорошая, с балконом, на 14 линии Васильевского острова до завода пешком дойти. Он освоился с работы, влился в коллектив, записался в комсомольскую ячейку. Мастер Никаноров за руку ввел его в рабочую жизнь. Но рабочая жизнь – это не вся еще полагающаяся человеку жизнь. Так считал мастер Никаноров. А вот читал я, что в Древней Индии дело было поставлено так, что от слесаря мог родиться только слесарь. Из поколения в поколение рождались в доме одни слесаря. Вообразимо, какого они достигали в своем деле совершенного мастерства. Это конечно. Только при такой постановке я бы навек мужиком остался. Думай. С Валентиной надо бы тебе стать посмелее. Да я не того. А ты на нее поглядываешь, ведь как на выдающуюся статую в летнем, можно сказать, саду. А такое воззрение неверно. Валентина не статуя. Она живой человек и, кроме того, девушка. После совета Егора Ильича, который на его памяти ничего не сказал зря, Сергей стал здороваться с Валей посмелее и почаще проходил мимо ее станка. Годовщину приезда в Ленинград Сергей отметил тем, что проводил Валю до дома, где она, рано оставшись сиротой, проживала у семейной родственницы. Через день Сергей снова проводил Валю и потом провожал каждый раз, кроме выходных дней, Целый месяц. Много было переговорено о разных вопросах жизни, выяснились взгляды на красоту природы, на политику, на человеческую натуру и отношение к труду. Касались даже еще открытого вопроса о том, есть ли Бог, приняв в итоге сторону товарища Луначарского, утверждавшего, что нет. Красота девушки отошла для Сергея как бы на второй план, уступив главное место привлекательным качествам характера и ума. В этот час проводов, захватывающих разговоров и слабых ласковых прикосновений, в этот особый час жизни Сергей был наполнен блаженством. А тут однажды родственница подкараулила их во дворе. До завтра, Валя. Как обычно, в да восемь. Да. Ах ты потаскушка, а? Ой, Ты смотри, смотри, в ой, я Что вы такое говорите, гражданка? Ой. Вы как коренной что? житель Ленинграда. Как, как вам просто не стыдно Тётя, такое произносить? Да я слышу? Но ехали отовсюду, оскобарили город, да нельзя, да еще хватает наглости прекратите, указывать. Прекратите! Как нам себя вести? Стыдно должно Вале, быть пойдем. вам. Это вам должно быть стыдно. Нет, Вале, пойдем. пятый год, пойдем, пятый Вале. год кормлю и одеваю девчонку, она Это благодарность хороша, нечего сказать. Делай после этого добра, она еще и хамится. Ой что, же это? Ой, что же это такое обрушилось? Да ничего не обрушилось. Давайте пойдем и поженимся. Ой, о, как же так? Мы же еще ни, ни разу не поцеловались. Сейчас нет другого выхода. Домой вам нельзя. Ко мне вы тоже не пойдете без этого. Ну, понятно, не пойду. Ой, ну, ну, вы хоть скажите какие-нибудь слова. Я вас... Я вас давно люблю, Валя. Сомневаться не надо. Между прочим, Егор Ильич заметил. А вы как будто не замечаете. Давайте поженимся, а? Вот ЗАГС еще работает. Ой. Ой. Ой, не так же все делается. И потом это, это как-то плоско. Вы меня не добивались, не страдали, не преодолевали никаких непреодолимых препятствий. Препятствия это я преодолевал. Их у меня было до самой прически. В Ленинград я приехал через непреодолимые препятствия. И, может быть, за вами, Валечка, по таинственному, необъяснимому зову. Да. Да. Ну, ну тогда ну, поцелуйте. А то стоите, как самый непонятливый пень. Не имея ровно никаких навыков, Сергей бережно обнял девушку и чмокнул в щеку. Вдруг рядом с его губами возникли полураскрытые губы и обдали жаром. Действительность утратила четкие формы и расплывшись, как бы удалилась. Давно полюбила. Все жду, все жду. Когда же ты храбрости накопишь? А ты все никак. Все про книжки, да про политику. Тогда откладывать нечего. Пойдем, ЗАГС. Да здесь всего три квартала. Ну, да ты откуда их так хорошо знаешь. Ой, я давно присмотрела. Ну, потом купим самой вкусной еды. Пойдем ко мне на 14-ю линию. Ты увидишь, какая у меня. ну, у нас. Какая у нас с тобой будет замечательная комната. 17 аршин с балконом, в стене большой чулан для вещей, и кухня в квартире просторная, ванная комната, там с душем. Прихожая, хоть танцуй. Да. Много еще семейств проживает. Нет, нет, нет. Только одна соседка Вера Николаевна в другой комнате. У нее мужа на войне убили. Женщина хорошая, спокойная, чаще в печали. Ну, это понятно. Одинокой быть, ведь не сладко. А она не заругается, что ты меня привел жить? Да, конечно, нет. Нет. Она очень добрая. И ко мне очень хорошо относится, как мамаша прям. Бывает, что и поесть приготовит, или побронит за неряшливый образ жизни. Нет, теперь, теперь я никакого неряшества не допущу. И ботинки заставлю снимать в прихожей. Да разве ж я против? Этим же числом... Сергей с Валентиной расписались в ЗАГСе Василия Островского района. 10 июня 1928 года Валентина родила Михалку. А вскоре состоялось еще одно событие. Никоноров и соседка Лаврентьевых, Вера Николаевна, поженились. Теперь Сергей виделся с Никаноровым не только на заводе, но и дома – У него было ощущение, что от одной только близости к Егору Ильичу он наполняется важным содержанием, перестает быть пустой и бессмысленной емкостью, способной только бренчать на ухабах жизненного пути. Ничтожная была бы моя жизнь, если бы я не строил пароходы, а занимался на другой работе. Если бы Егора Ильича не встретил. Если бы тебя не встретил. Потому что я тоже строю пароходы. И Михалка наш тоже будет строить пароходы. Михалка будет доктором. Вот. Ну, судовым врачом. Но мы еще об этом подумаем. Хоть бы что ему досталось от Егора Ильича. Он знаешь, как говорит про наш завод? Вот недавно в софт доклад по истории Балта завода сделал. Преподаватель отметил. Сказал, что сделано по-научному. И от тебя бы Михалке тоже не повредило кое-что. Ну да. Сын ведь... Серега, чтобы хорошо работать, мы должны стать хорошими людьми. И это есть самое необходимое условие. И живешь свои недостатки, тогда и работать будет лучше. А если все будут работать лучше, в мире наступит изобилие. А зачем это? Ну как зачем? Неужели тебе не ясно? Мне ясно. Мне ясно, что если до революции от рабочего требовали проливать семь потов, и давать больше продукции, то виной всему этому была жажда наживы капиталиста-эксплуататора. И ничего похожего с нашим тут не может быть. Мое недоумение другого рода. Митя, ты же сам часто говоришь, что человек, он не должен быть довольным. Довольный человек, которого удовлетворяет все и он сам, его положение, образ жизни. Тот человек, он конченый, он не растет. И вдруг ты же сам заявляешь, что цель нашего движения, чтобы во всем мире наступило изобилие, и чтобы все люди были довольны, так? Да это в материальной сфере. Тут у всех все будет. А качество производимых вещей, искусство, разное творчество, и сам человек в своем духовном росте, конечно, будут постоянно повышаться и улучшаться. Но предела здесь быть не может, как нет предела ну, человеческому знанию. Ага. Возможности познания. Но ты мне вот что растолкуй. Как устроить полное удовлетворение потребностей, если качество производимых нами вещей будет постоянно улучшаться? Ведь тогда и потребности тоже будут постоянно расти. Нет, Мить, ты это очень хорошо сказал, очень даже правильно. В потребителей нельзя превращаться. Потребности надо ограничить, а то задушится барахлом некоторые. Несознательные граждане. Высшие есть. Не может человек без него. А ты, вот как ты понимаешь, в чем это высшее? Как его словами-то разъяснить? Вот я считаю, что много получил в жизни превыше давнего детского мечтания. Ну, взлетел, можно сказать, на такую высоту, о какой прежде и даже и не мечтал сменять достаточно достаточно того что есть может выше это то что будет завтра ну хорошо тогда придет завтра и увидим каждый день что-то улучшается выше придет само собой никуда ни оно от нас ни мы от него не денемся ну а как же борьба и борьба тоже если что-то мешает улучшению само собой надо бороться ну, само собой само собой эй ты еще мало грамотный Это у вас в деревне все растет само собой. Дождик сам собой капает, солнышко само собой светит. Митя, это не так. Мужик же на своем поле, он от зари до зари надрывается ради всего этого. Слушай, а что ты меня стал в деревне все время попрекать? А да я не попрекаю. А чего же? От того, что уж если вступил в рабочий класс, так ты перейди свою пропасть до пролетарской психологии. Ну, перестань смотреть себе под ноги. У нас на знаме никакая эмблема. Звезда у нас эмблема. Так разогни же спину и голову задери, чтобы эту звезду живую увидеть. Сергей даже вздрогнул от зримой убедительности Митиных слов. Они расстались с Митей на перекрестке. Сергей, замедлив шаг, двинулся в сторону своей четырнадцатой линии, думая о звезде. Что она есть такое? Почему стала эмблемой рабочего класса, поставленной даже выше молота, символа труда? Смеркалось. Сергей вышел на набережную. В юго-западной стороне Догорали последние бледно-сиреневые штрихи вечерней зари, а над ними сияла одна единственная хрустальная звезда, возвысив свою яркую силу над согнутыми спинами кранов, ломанными силуэтами зданий, косыми дымами и устремленными вверх мачтами кораблей. Как же я ее раньше не замечал, задал себе укоризненный вопрос. Звезда приковала к себе его взгляд. Наступила полная темнота, в небе зажглись и другие звездочки. Сергей вдруг спохватился, что Валентина волнуется и поспешил домой. Но яркая звезда все виделась ему. меня новость, Серега. Сегодня меня приняли в вечерний ком вуз. Так вы же только совпарт школу кончили. <свят> то ты оно. Главное, что я узнал в совпарт школе, это то, что мало знаю. Поздравляю, Егор Ильич, с поступлением. Спасибо. Вот стыдно признаться. Но у меня вот этого стремления в школу на душе не существует. Меня мало интересует то, что не касается слесарного дела. Его одного как бы достаточно. Хочу только всегда расти в смысле рабочей квалификации. Каждый день достигать чего раньше не умел. Понимаешь, Егор Ильич, Я, я вот доволен. Вот Митя Докин все говорит про необходимость недовольства – А я доволен. И что же? Всегда доволен. Всегда, Егор Ильич. Ну вот не могу сказать, что недоволен даже в сильнейший мороз. Когда пальцы прилипают к металлу, а рукавицы надеть нельзя. Приходишь на работу в тьме кромешной, в тьме же вечером идешь домой, так и не увидав дневного света. И все равно доволен. Сергей перешел из цеха на стапель. Грохот клепки, гарь, вязкость смазки, крутые скользкие трапы, грязь и привычная, неснимаемая сном усталость нападают на слесаря из всех углов пароходной конструкции, как шайка хулиганов, добивающихся, чтобы такой-то прохожий по этой улице больше не ходил. Но Сергей укреплялся в терпении и не думал, что где-то сейчас лучше. Лучше, чем на Балтзаводе, Ему нигде быть не могло, и это не подлежало сомнению. Митя Докин, ставший уже секретарем заводского комитета комсомола, вступал с Сергеем в яростные споры. Не говори мне, что человек привыкает к любым лишениям смертной опасности, к бедствиям и даже к мерзостям жизни. Да я не о том. Никогда мне не говори, что человек ко всему приспосабливается и живет, как бы не замечая гадостей, занимается своим делом и не пытается возмутиться. Человек никогда не привыкал и в будущем не собирается привыкать к вещам, которые не нравятся ему. Он старается изменить жизнь к лучшему. Человек имеет среди прочих даров природы дар протеста. Без него не было бы ни прогресса, ни революции, в конце концов. Если уж мы добровольно ставим себя в условия нечеловеческие, это не значит, что мы смирились и собираемся к ним привыкнуть. За внешностью этих условий скрыто то главное и прекрасное, чего в теплом местечке не найдешь? Ну, ну так уж нечеловечески. Нормальные условия труда. Да? Это же не условия труда, наш стапель. Это промерзшая металлическая тайга. А ты, слесарь-монтажник, передовой человек, представитель класса, стоящего у власти. Ты посмотри на себя в зеркало. Закоптелый, промасленный, исцарапанный. Разве таким ты должен быть? И не смей привыкать к таким условиям. Всегда старайся изменить их к лучшему. Но вместе с тем и не смей проситься хотя бы обратно в цех, где тепло и порядок, где гальюн теплый и умывалка с горячей водой, столовая в двух шагах. Сверху ничего не падает, а заработок не меньше. Именно ты должен вынести всю эту тяжесть и неблагоустроенность труда. В буквальном смысле слова. Вынести с завода и выбросить на свалку истории. Чтобы твои дети, Михалка, например, работали в тепле и чистоте безопасности. Да не шуми ты, Митя. Мне не хочется в цех. Хочу работать на стапеле, строить само судно, а не его какие-то части. Это у тебя внутренняя пролетарская целеустремленность. Подсознательно идешь правильным путем. Чего там подсознательно? Понимаешь, я, я в цеху делал определенную работу, но не видел, для чего я ее делал. Был вроде бы нелюбопытный кочегар под палубой, который не знает, по какому морю, в какую страну идет его проход. Кто здесь Кочегаров вспоминает, а, ребятки? Все спорим. Спорим, Егор Ильич, спорим. А я знаю одно. Если на стапеле будешь видеть только ту гайку, которую наворачиваешь, и только ту трубу, которую тебе велели протянуть вот отсюда и досюда, то и свою работу не сделаешь хорошо, и чужие труды попортишь. Непременно нужно знать, что потечет по этой трубе. Топливо, пара или масло, какое будет давление в трубе. Нужно знать, какие рядом предусмотрены трубы, чтобы другому слесарю было удобно монтировать свою трубу. Ну, как тебе сказать, Егор Ильич, я вот всегда чувствовал, что строю пароход. Пароход строю. Это для меня самое дорогое из всего, чего я достиг в своей рабочей профессии, рабочей жизни. Вот теперь ты настоящий слесарь-монтажник. А это что, выше, чем просто слесарь? Хм. Никто не выше и не ниже не вон куда залезла, аж в кабинку крана. Однако выше прочих не стало. Место не может быть ни высоким, ни низким. Оно может быть по тебе или не по тебе. Если место по тебе, ты его украшаешь. Если не по тебе, тогда ты его своей особой портишь. Да я бы долго не высидел в, этом, в кабине крана. Хотя там высоко, чисто, отапливается электричество. Ну что ж. А тебе ведь другое место выпадает. Меня заместителем начальника цеха назначили. А вот бригадирство тебе хочу передать. Вот так. Ну что ж, пошли домой. Пора уж. Командовать я не привычен. Как-то у меня получится с бригадирством. Получится. Да и вовсе не надо командовать. Руководить надо, а не командовать. Да и руководить тоже нелегко. Я вот с Валентиной, и то не могу руководить. Ну, правда. Сегодня категорически приказал, чтобы ввела Михалку в детский сад. Ну. От эгоистом стал молец. Ну и уж от петом, это в 14 с половиной года. Мать, вот твоя Вера Николаевна, совсем его забаловали. но прямо такие безумной любовью любят. Это точно. Тут есть одно дело, Егор Ильич. Ну. Очень для меня неприятное. Получила я на все свои запросы о родителях ответ наконец. Так. Умерли они в двадцать восьмом. От Тифа. Только Варя, сестра моя, жива, у чужих людей живет. А вот дом в Акуленке стоит заколоченный, и по закону владельцем этого дома и участка считаюсь я. Так. Только недавно в ВКПБ ступил, и на тебе, владелец недвижимого имущества. Чего-чего? Ты эти левацкие штучки брось. Ха. Дом его, видите ли, в буржуи превращает. Ты что, собираешься из него извлекать доходы? Сдавать дачникам? Дядя Егоровна, опомнись. Ну, ты же сам живешь по принципу. Ничего сверх необходимого. Ты меня с собой не равняй, пока не приобрел понятия. У тебя, Серега, он ребенок малый. Его нужно летом на хороший деревенский воздух вывести. Мы с тобой, может, и выносим все на свете и никакими насморками не болеем, потому что в детстве гусей пасли, не городским дымом дышали. Лето тридцать го года Лаврентьеву провели в деревне. Там пятилетний Михалка подружился с братом и сестрой Захарьиными, и дружба эта прошла через всю его жизнь. Прощаясь со Светой Захарьиной, Михалка сказал, «Я тебя жутко люблю, даже жутче, чем маму». Девятилетний Света обняла его крепко-крепко. «Не ври, дурачонок, не ври. Человек может любить только с девяти лет, это в книжках написано, а тебе всего пять». «Шло время». Сергей стал известным на весь завод ударником и даже получил премию «Электрический чайник» за срочный ремонт ледокола «Красин», когда предполагалось послать его на выручку затертому льдами Челюскину. Делал успехи и Михалка. К семи годам он умел писать, рисовать, считать до да сколько угодно, прочитал взрослую книгу Робинзон Крузо и изучил в детском саду немецкий язык настолько, что свободно мог сказать «Их Вильфарен на Хакулина ун Баден». Валентина устроила его в школу. На Балтзаводе заложили серию линейных ледоколов по 9 тысяч тонн водоизмещением с мощностью 10 тысяч сил. Мити Докин был избран секретарем парторганизации большого завода пневматика. Уходя, еще раз напомнил. Придется тебе строить небывалые ледоколы, Серега. Но никогда не теряй из виду человека за строкой цифр и показателей. А в тебе это есть. Ну. Зная, перестанешь видеть человека, И человека потеряешь и показатели. Да подожди ты на минуточку со своей политикой. Ты в гости хоть будешь заходить? Да хоть каждый день. Ну что, значит ты сейчас сказал, что ради человека можно порой и пренебречь планами и показателями? Можно, Серега. Вот такая диспропорция. Время шло. Никаноров стал заместителем директора завода, а Валентин Лаврентьева родила Михалке сестричку Леночку. Весна 1938 года пришла в Ленинград рано. Солнце не скупилось на тепло. Нева быстро взломала и унесла в залив свой зимний покров. Хорошо работалось Лаврентьева той весной на достройке ледокола. Сила не убывала, и все получалось даже лучше, чем задумывал. В августе ледокол был спущен на воду, и Лаврентьева назначили бригадиром монтажников на строящемся эскадренном миноносце опытный. что ты поздно сегодня, Сережа. Валюш, я с командиром засиделся. Здорово, интересно с ним. Конечно. Человек образованный. Ван, опять. Вот не нравится. Критика тебе не по душе. Ну, не нравится, да. А мне сегодня стало известно, что в Италию на приемку судовых механиков посылают не тебя, а Колю Сорокина. И правильно делают. Коля слесарь виртуозный. На третьем курсе вечернего техникума учится. Видишь, все учатся. И Женька Тарасов, и Сава Волов. На университета и скворцов, и другие. Все повышают уровень культуры и знаний. Я в том числе. Да. А ты застрял на шестом классе. Да тебя скоро сын перегонит. Ты же, ты же даже теорию дарвинизма не знаешь. У меня школа на дому. Если мне для монтажа топливной системы потребуется теория дарвинизма, ты мне ее быстренько объяснишь. Ну почему ты не хочешь учиться? Стал бы инженером. М? Как Нагаев. Валя. Ну, мне нет потребности стать инженером. Ну приобрети. Потребность не лампочка. Ее в магазине не купишь. Она дается от рождения. Как форма носа, как цвет волос. Да, цвет волос у тебя хороший. А вот форма носа подкачала. Ну, так уж подкачала. Ты вот все меня критикуешь. А кого на самые новые экспериментальные эсминец послали? Ну, ответь, кого? А-а-а. С Энского завода специальный запрос был на кого? На Лаврентьева. Ой, а что на Ненском заводе? Своих слесарей не хватает? Вот именно. Инженеров хватает, а таких слесарей, как твой муж, их же нету. Ну вот, хвостонишка, ешь, пока не остыли. В субботу 21 июня 1941 года опытный подходил к кронштадтскому фарватеру с моря. На борту были члены государственной приемной комиссии. Заканчивались испытания корабля. А через 18 часов началась война. Сергей Лаврентьев отказался воспользоваться брони. Он остался служить на опытном старшиной машинной команде.